Часть Конец 1950-х и 1960 е годы. Время больших мировых перемен. Настоящая революция. Люди начали летать в космос. Получили реальную возможность грохнуть с размаху всю планету, совершив коллективное самоубийство. Мирный и немирный атом. Стало можно заниматься сексом, не рожая. Бурное развитие контрацепции стало возможным, сойдя с ума, вернуться обратно. Изобретение психотропных веществ. Столь многие границы растаяли в воздухе, как дым. Могла ли поэзия остаться прежней? Чего уж там. Не могла. Пастернак — последний из наших стариков, последний из великих поэтов, писавших наивно. Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества самоотдача, А не шумих, а не успех. Позорно ничего не знача. Быть спритчей на устах у всех. Быть знаменитым некрасиво. 1956 Ну, это отлично, и это афористично. Но поражение от победы ты сам не должен отличать, и поспорить тут ни с чем и отмахнуться невозможно. Тема, конечно, взята достаточно емкая, крепкий текст, ничего не скажешь, но... Выше я уже говорила. Пастернаку нужна была объединяющая идея. Без нее не мог, иначе реальность оглушала его, иначе он не мог справиться. Ему нужно было чувствовать себя заодно с миром, быть жизни братом, а Богу сотворцом Обстоятельства при этом могли быть в меру неблагоприятными, угрозы, тревоги. Чем хуже, тем лучше. Впрочем, с по-настоящему сокрушительными бедами ему не довелось столкнуться. Но внутри у Пастернака должен был царить мир. И никакого мира внутри, по большому счету, не бывает. Вернее, он бывает. Но не как точка устойчивого равновесия, а как временное перемирие. Поэты, пришедшие сразу вслед за Пастернаком, это понимали очень хорошо. Дэдди, I have had to kill you. You died before I had time, marble heavy, a bag full of God. Ghastless statue with one great toe, big as a frisco seal, and head in the freakish Atlantic, where his spurs being green all the blue. In the waters of the beautiful knows it. I used to pray to recover you. Ah, do американский поэт Sylvia Плат Дэдди, 1962 Папа, надо было тебя убить. Ты умер раньше, чем я успела. Каменный мешок богом набит. Призрачная статуя, палец серый, огромный, как тюлень из Фриско. А глава в Атлантике капризный, Синяя борозда на зеленую борозду в океане у светлого городка. Я молюсь, тебя жду. Вдруг вернешься. Тоска. Ахды! Перевод Василия Бетаки. Примечание редактора. Плат Сильвия, 1932-1963 американская поэтесса, написавшая также автобиографическую книгу под стеклянным колпаком. В 1982 году посмертно ей была присуждена пулицеровская премия за собрание стихов, изданное в 1980 году ее мужем, английским поэтом Тедом Хьюзом. В 2008 году издательство «Наука» выпустило полное собрание стихотворений «Плат» серия литературные памятники в переводе бетаки примечание редактора почувствуйте разницу да стихи наигранные нервные в них нет мудрости и обреченного ответа нет гармонии любить их трудно и не обязательно но с насколько более эмоциональным изощренным насколько менее наивным высказыванием мы имеем дело здесь можно не понимать о чем здесь вообще идет речь Но очевидно, что это на порядок сложнее и актуальнее, истеричнее и историчнее, чем пастернаковская мировая гармония. Ведь любая гармония, впрочем, как и любое самоубийство, есть отчасти самообман. Правда, возможно, в том, чтобы выдерживать беспокойство и прорываться, несмотря на страх, за пределы. Или наш, пока еще наш, Бродский, 1964 год. Ни волхвов, ни осла, ни звезды, ни пурыги, Что младенца от смерти спасла, Расходясь, как круги от удара весла. Спи, рождественский гусь, засыпай поскорей, Сновидений не трусь между двух батарей, Между яблок и слив, два крыла расстелив, Головой в сельдерей. Вот вам и больница, дурдом, и Рождество. Новый год на Канадчиковой даче. С позиции ангелов и пастухов, говорите? Теперь приходится смотреть с позиции рождественского гуся. Пастернака спасали доктора, а бог держал его, как изделие, бережно. Здесь же поэт — жертва произвола судей. Докторов Вродского ведь упрятали в психушку не потому, что он был психом, и собственного страха. Никакой гармонии. Никакой наивности.